Глава 9, Случившееся в доме Давида Марковича потрясло не только свидетелей столь циничного и хладнокровного убийства. Об этой истории узнали на территории всей России. Пресса безжалостно муссолила скандальное появление телепорта, купленного на черном рынке, и громкое имя убитого. А обычные люди говорили о том, что никакие деньги не могут защитить человека от пули. Полицейские сообщили, что пистолет принадлежал одному из охранников Давида Марковича, но обвиняемый утверждал, что в момент убийства находился в саду. И это подтверждалось показаниями свидетелей. Когда и при каких обстоятельствах у него пропал пистолет, охранник пояснить не смог. К тому же на оружии не было обнаружено никаких отпечатков. Пистолет нашли на полу в малом зале. Однако не это больше всего озадачило следствие. Было непонятно, почему никто ничего не заметил, а главное, даже не слышал выстрела. На пистолете глушителя не обнаружилось, поэтому полиция предположила, что люди восприняли этот характерный звук не как выстрел, а как неотъемлемую часть работы телепорта. Никто ведь прежде не сталкивался с промежуточной аркой, поэтому присутствующие не могли знать, что работает она совершенно беззвучно. Катя узнала об убийстве Разомблата на работе. но не придавала случившемуся особого значения до тех пор, пока не услышала фразу Оли о том, что Дмитрий Лесков тоже был на том вечере. Бледная, как полотно, Белова заперлась в своем кабинете. Несколько минут она сидела за столом, глядя в одну точку, а затем потянулась к мобильному телефону. Ей невыносимо захотелось услышать Димин голос, чтобы поверить в то, что он в порядке. Мысль о том, что Лесков мог погибнуть в тот вечер, впилась в сознание, как заноза. Катя выбрала в меню телефонной книжки номер парня, но нажать на кнопку «позвонить» так и не решилась. Что она ему скажет? «Привет, Дим, я звоню тебе в перерыве между работой и своим парнем». И зачем она вообще солгала ему? Девушка отложила телефон и закрыла лицо руками. Жгучее чувство стыда вновь охватило ее. Но почему все получалось настолько неправильно? Почему нельзя было просто позвонить человеку, который ей не безразличен? Катя не могла знать, что мысли Дмитрия были идентичными. Когда он после той злосчастной вечеринки вернулся к себе домой, то первым делом набрал номер Кати. И точно так же, как и она, не подтвердил звонок. Ему чертовски хотелось услышать ее голос, теплый и родной. Вот только звонок не подразумевает лишь слушать. Звонок подразумевает еще и говорить. А что он ей может сказать? «Привет, мне тут хреново. Бросай своего парня и приезжай». Наверняка Стас сейчас рядом с ней, и его звонок только испортит ей настроение. В итоге Дмитрий отложил телефон и направился в ванную комнату. Хотелось смыть себя этот день, а затем лечь в постель и поскорее заснуть. Подставив лицо под теплый струй воды, парень думал о том, что его красивая квартира с дорогой мебелью больше не кажется ему уютной. Тепло камина не могло заменить тепло объятий, а книги закрыть страницами одиночества. Когда Лесков вышел из души и бросил взгляд на дисплей телефона, то заметил оповещение. Пропущенный один. Он схватил мобильный, желая проверить, кто звонил, и почувствовала разочарование, увидев имя Нади. Воробьёва вряд ли могла бы так быстро узнать о случившемся на вечеринке, поэтому, скорее всего, хотела пригласить его в гости. Так оно и оказалось. Следом Диме пришло СМС-сообщение. «Мне скучно? Приезжай, сладкий. Предлагаю бартер. Секс на бутылку вина». Немного поколебавшись, Лесков прошел в гардеробную переоделся и вскоре вызвал такси. Он ненавидел себя в такие моменты, но это лучше, чем сидеть в квартире и мусолить в мыслях собственную жизнь. В машине он практически не слушал разговорчивого шофера, который жаловался на три вечные «П» — пробки, погоду и правительство. Но его болтовня все же не позволяла провалиться в воспоминания до самого конца. Когда они, наконец, подъехали к дому Нади, снова забарабанил дождь. Тяжелые капли, падающие на асфальт, словно нарочно еще больше подчеркивали одиночество Дмитрия. Мол, смотри, сейчас ты один, а с ней будет тепло. Воробьева встретила своего гостя, облаченная в тонкий шелковый халат темно-алого цвета. Длинные белоснежные волосы рассыпались по ее плечам, На губах призывно темнела такая же темно-алая помада. И где же вино? С улыбкой спросила Надя, заметив, что в руках Дмитрия ничего нет. И ее даже позабавило, что Лесков так торопился к ней, что забыл о ее условии. Девушка потянулась, чтобы поцеловать его, но Дмитрий отстранился, отчего ее губы лишь слегка коснулись его щеки. Смотрю, мы не в настроении? хохотнула блондинка. «Проходи, расскажешь, что случилось. Но вообще-то я надеялась, что ко мне приедет Ромео, а не Гамлет». Дмитрий молча снял обувь и пальто, после чего прошел следом за Надей в гостиную. «Нам пора поговорить», — произнес он, когда девушка устроилась в кресле напротив него. «Боже, если ты о том фотографе, который щупал меня за зад, то расслабься, он гей». отмахнулась блондинка. «Как там Пушкин писал? Я лишь Лескову отдана и буду век ему верна?» Дмитрий проигнорировал ее шутку и тихо произнес. «Надя, у нас ничего не получится. Мы лишь создаем видимость счастливой парочки, но на деле ни ты, ни я не чувствуем себя таковыми. В последнее время мы практически не общаемся, у нас нет общих интересов». «А чего же?» теперь?" Шутливый тон Нади прозвучал уже натянуто. «Один общий интерес у нас все же есть. Нам хорошо в постели». «Помимо постели есть еще кое-что. И сейчас мы просто теряем время на бессмысленные отношения, у которых никогда не будет продолжения». Чуть помолчав, Дима спокойно и в то же время уверенно произнес. «Нам нужно расстаться». С минуту Надя смотрела на него, словно не верила своим ушам. Она ждала, что Лесков вот-вот рассмеется, скажет, что все это шутка, а затем они займутся сексом. Но Дмитрий отвел взгляд. «Хочешь сказать, что ты меня бросаешь?» Сдавленно произнесла она. «Бросаешь меня?» «Я не бросаю тебя. Я хочу, чтобы мы расстались». «Это одно и то же!» Истерично воскликнула Надя и резко поднялась на ноги. «Ты просто урод, Лесков!» «Придурок конченый! Меня никто никогда не бросает! Это я всех бросаю, понял? Завтра же я дам интервью всем изданиям, даже самой занюханной газетенке, чтобы все узнали, какой ты мудак, козел гребаный! Это я бросаю тебя!» Дмитрий тоже поднялся с места и, взяв девушку за плечи, мягко произнес. «Успокойся. Рано или поздно мы бы все равно расстались. Ты сама это знаешь. «Пошел нахрен!» — закричала Надя, оттолкнув его руки. «За мной мужики толпами стелятся, подарками заваливают, замуж зовут. Уже завтра здесь выстроится очередь на десять километров. Ты мне вообще не нужен!» Девушка закрыла лицо руками, пытаясь успокоиться, но когда она вновь посмотрела на Дмитрия, на ее щеках блестели слезы. «Скотина ты, вот ты кто!» — воскликнула Надя. «Нашел себе новую шлюху, а я, значит, по боку!» «Я тоже себя не на помойке нашла!» «Ты должна успокоиться», — мягко повторил парень, когда волна криков чуть поутихла. «Ты красивая, успешная молодая девушка. Твоя карьера сейчас на взлете. У тебя все будет хорошо. Если у тебя возникнут проблемы, я помогу. Если понадобятся деньги, я тебе их дам. Но я не люблю тебя и обманывать не хочу. Прости меня». «Пошел ты!» Слипнула девушка, размазывая по лицу тушь. «Ты с Анжелкой спутался, да? Она вечно об тебя обтиралась, сука!» «Надя, у меня никого нет. Дима знал, что она не поверит, но в данном случае он говорил правду. Но мне действительно нравится другая девушка. Давно. Просто тогда я не понимал этого». «Кто она?» выдавила из себя Надя. «Я ее знаю?» «Нет». «Она сейчас у тебя в квартире?» «Говорю же, нет. Более того, у нее есть парень». «Лесков, ты ненормальный?» От удивления Надя даже перестала плакать. «Если у нее есть парень, зачем ты меня бросаешь? Что ты вообще тут устроил?» Дмитрию было тяжело доводить эту линию до конца. Но он сам виноват в том, что все случилось так, как случилось. Смотреть на заплаканное лицо Нади и говорить ей такое... Это стало его наказанием. «Ты же ей даже не нужен!» выкрикнула Надя. В этот миг ей захотелось хоть как-то задеть Дмитрия. Но по его лицу было трудно понять, о чем он думает. «Ты же сам говоришь, что она с кем-то! Что ты собираешься теперь делать?» «Пока что попытаюсь выпросить у тебя прощения», мягко ответил Дима. «Ты такой урод!» воскликнула девушка, вновь начав всхлипывать. я не собираюсь тебя прощать надеюсь эта дура никогда с тобой не будет останешься один а потом протрезвеешь и приползешь ко мне как миленький а я уже замуж выйду и буду счастлива а ты нет и что это вообще ты вот так просто возьмешь и уйдешь и на этом все бросишь меня одну я оставлю тебе машину вкрадчиво ответил лесков Зная Надю, он понимал, что это единственное, что могло ее успокоить. «А это вообще не обсуждается! Хрен я тебе отдам ее!» — ответила девушка. Затем она подошла к зеркалу и вытерла лицо. «Я скажу, что я тебя бросила!» «Хорошо», — согласился Дима. «Блин, как я теперь буду? Что девчонкам скажу?» Все то же самое, что и мне, только с улыбкой и гордо поднятой головой. то ты мудак, и я найду другого. Когда Дима кивнул, Надя грустно усмехнулась. Вскоре Лесков уехал, а она легла на диван и позвонила подруге. Хотелось выговориться, чтобы плохое настроение немного отступило и стало полегче. Надя часто расставалась со своими ухажерами, но по собственной инициативе. И разговор с Димой стал для нее полной неожиданностью. Случившееся чертовски уязвляло самолюбие, да и к тому же Лесков действительно нравился ей. Он дарил дорогие подарки, о нем хорошо отзывались, и можно было похвастаться перед подругами. Единственное, о чем Надя сейчас старалась не думать, любит ли она его по-настоящему или нет. Для Димы же расставание с Надей было как вправить вывихнутое плечо пациенту. Больно, но надо, конечно же, жаль девчонку, хотя Воробьева и слыла отпетой стервой, часто изменяла своим ухажерам и меняла их как перчатки, рисково не хотелось, чтобы она грустила. С ним она была честна и, возможно, даже по-своему любила его. На следующее утро внезапно похолодало, и все последующие дни оказались засыпаны снегом. Сырая погода сменилась морозами, отчего улицы моментально превратились в каток. Зима словно вспомнила о своих обязанностях и решила немедленно избавить город от слякоти, залив все ледяным цементом. Люди передвигались по улицам неуклюже, поскальзываясь и размахивая руками, чтобы не потерять равновесие. На дорогах участились аварии. Зима насильно заставила Москву немного сбавить темп, но взамен подарила городу немного. солнца. Оно искрилось на снегу, блестело на льду, играло на золотых куполах церквей, которые на фоне пронзительно-голубого неба казались еще более яркими. Приехав в офис, Дмитрий первым делом по привычке заглянул в ежедневник и увидел пометку, что в пятницу вечером должно состояться открытие Катиной выставки. Но если прежде Дима желал посетить это мероприятие, то теперь откровенно не знал, как правильнее поступить. С одной стороны, не принять приглашение означало показать Беловой, что он настолько обижен, что не хочет с ней общаться. А это в корне неверно. С другой стороны, на этой выставке обязательно будет присутствовать герой Волошин. И Дима своим появлением может поставить Катю в неловкую ситуацию. Вероятнее всего, ей придется... представить Лескова своему молодому человеку, а Диме придется делать вид, что он рад этому знакомству. Быть может, Белова уже и сама не рада, что так опрометчиво пригласила его на выставку. И даже если он пойдет, то кого пригласить с собой? Бран не признает современных художников. Игорь интересуется искусством только в том случае, если можно поиметь дворца. А брать с собой какую-то женщину и вовсе недопустимо. Остается только Иван. В идеале, если бы он приехал в Москву вместе с Ромой. Так хотя бы их появление на выставке будет выглядеть как визит одноклассников. Чуть подумав, Дима набрал номер своего помощника и попросил назначить ему встречу с художественным критиком Абрамом Кагановым. «Именно этот человек...» В своей статье в пух и прах разбил первую выставку Кати, заявив, что современное искусство должно поражать не только техникой, но и революционной идеей. Он утверждал, что в изобразительном искусстве главное новые тенденции, поэтому черный квадрат всегда будет казаться более интересным и запоминающимся, нежели очередной, пусть даже очень хорошо выполненный пейзаж. Попасть к Абраму Каганову на прием оказалось не так-то просто. Этот человек был весьма занят, поэтому даже спустя несколько попыток договориться о встрече, помощник неизменно сообщал Дмитрию об отказе. Однако, когда Лесков позвонил лично, Абрам Львович внезапно согласился принять его в своем доме в Подмосковье. Их встреча проходила в просторном кабинете, выполненном в стиле «Прованс». Несмотря на свои грозные статьи, Каганов предпочитал светлые тона, как в интерьере, так и в своей одежде. Дмитрию бросилось в глаза, что даже корешки книг на полках были преимущественно белых и бежевых тонов. В кресле за массивным деревянным столом сидел невысокий худенький старичок с жиденькими усами. Его пушистые вьющиеся волосы с возрастом полностью посидели, отчего мужчина выглядел еще более бледным, и напоминал собой одуванчик. По-прежнему яркими в его внешности оставались только живые, темно-карие глаза. «Абрам Львович, я очень благодарен вам, что вы сумели найти для меня немного времени», произнес Дмитрий, когда они обменялись рукопожатиями. Сухая ладонь старика оказалась удивительно сильной. «Вам следует благодарить не меня, а мое любопытство», ответил мужчина и жестом указал Дмитрию на свободное кресло. «Вначале я не понял, кто вы, а потом мне стало интересно, что за дела могут быть у светского тусовщика художественному критику. Я даже грешным делом подумал, что вы хотите показать мне свои картины». С этими словами старичок тихо рассмеялся, ясно давая понять, что, возможно, и художества подвергнутся такому же осмеянию. «К счастью для нас обоих, я пришел не поэтому». «В живописи я поразительно бездарен», — с улыбкой ответил Дмитрий. «А я уже решил, что это ваш хороший друг сделал оценку ваших работ и прислал вас ко мне. Бранки Ву ведь считает себя знатоком», — в голосе старика снова послышалась насмешка. «Я в курсе, что у вас с ним были некоторые... разногласия, но они совершенно меня не касаются». «Тогда в чем причина?» «Меня интересует работа одной питерской художницы». Начал было Дмитрий, но Абрам Львович немедленно перебил его. «Ну, конечно!» Он снова рассмеялся, прижав к губам острый кулачок, украшенный серебряным перстнем. «Как же я не подумала о женщине! Наверняка это особо очень красиво, амбициозно, однако совершенно бездарно. Поэтому и прислала ко мне своего покровителя». «Напротив, она не знает, что я здесь». «Я уверен, что вы достаточно тактичный человек, чтобы сохранить наш разговор в тайне». «Становится все интереснее и интереснее». «Но раз мы переходим к апогею спектакля, назовите мне, пожалуйста, имя этого молодого дарования». «Белова Екатерина», — спокойно ответил Дмитрий, стараясь не замечать сарказма в голосе собеседника. «Я читал вашу статью, посвященную ее прошедшей выставке». Вы сказали, что ее работам не хватает индивидуальности и современности, но ничего не сказали ни о технике, ни о мастерстве. Я хочу понять, если работы Беловой внезапно станут современными, хватит ли ей ее художественных навыков? Насколько я понимаю, в первую очередь вас не устраивает подача материала и тема? Абрам Львович откинулся на спинку кресла и принялся барабанить пальцами по подлокотнику, словно обдумывая услышанное. «Эта девочка не будет продаваться», — наконец произнес он. «Понимаете, одного только технического мастерства в современном мире недостаточно. Сейчас, когда камеры на телефонах снимают лучше, чем профессиональные фотоаппараты, когда каждая школьница может обработать снимок, изменив цвета, живопись просто обязана шагать вперед семимильными шагами». «Классики давно уже все сказали, и Екатерина Белова не может их перекричать». «А холст, поделенный тремя полосками, может?» Дмитрий вскинул бровь, глядя на своего собеседника. «Или цветок, нарисованный детородным органом великого творца? Эти картины ведь продаются. И надо заметить, стоит чертовски дорого». «Потому что это вызов, это скандал!» Старик театрально развел руками. Люди любят платить за необычное и раскрученное. К тому же срабатывает стадный инстинкт. Один известный человек с причудами купил, а остальные подхватили. Если вы вдруг пересядете на повозку, запряженную лошадьми, обязательно найдется тот, кто захочет повторить ваши действия. Потому что вы популярны, и другие тоже захотят приобщиться к этой популярности. Но я не понимаю, к чему идет наш разговор. «Я хочу узнать, планируете ли вы давать свою оценку предстоящей выставке Беловой?» «Разумеется, ведь это моя работа», – старик усмехнулся. «А я могу попросить вас уделить внимание преимущественно технике ее работ, а не тому, будут ли они продаваться». «Не можете, потому что на мои отзывы ориентируются покупатели». Абрам Львович почувствовал себя несколько уязвленным. «А работы этой девушки совершенно не актуальны!» Чуть помолчав, Дмитрий извлек из внутреннего кармана пиджака блокнот и ручку. Критик с интересом следил за тем, как Лисков пишет, а потом удивленно посмотрел на парня, когда тот вырвал листок и положил его на стол. «А это может быть актуально?» спросил Дима, пристально глядя на собеседника. «Дмитрий Константинович?» Голос мужчины неожиданно потеплел. Я, конечно, могу написать статью в более мягкой форме, но вы тоже должны понимать, что на продаже картин это вряд ли существенно повлияет. В первый же день выставки будет выкуплена как минимум половина ее работ, людьми, чьи имена у всех на слуху. В ваших интересах сделать так, чтобы были проданы все картины, потому что в дополнение к той сумме вы получите еще 50% от стоимости каждой сделки. — Главное, окажите мне услугу. Девочка не должна знать, что ей помогают. — Какой же вам в этом резон? В нее, насколько мне известно, есть молодой человек, и я видел его на прошлой выставке. Так что ваша благотворительность может остаться неоцененной. В голосе старика вновь послышалась насмешка. Хоть парень и предложил ему выгодную сделку, тем не менее он не хотел выглядеть так, словно продался ему с потрохами. Такие, как Лесков, приходили к нему не в первый раз. Преимущественно это были те, кто родились за успех своих жен, дочерей или содержанок. Мало кто из них обладал настоящим талантом. Но благодаря рекламе они продавались. Дмитрий проигнорировал последнюю фразу однако уже на выходе он не удержался и поинтересовался. «А сами вы пишете картины?» «Нет», — сухо ответил Абрам Львович, после чего распрощался со своим гостем. По дороге в офис Дмитрий собирался позвонить Ивану, однако едва он достал из кармана телефон, на дисплее высветился телефон ассистентки Бранна. «Да, Инга, здравствуй», — ответил Лесков, несколько удивленный ее звонком. сегодня Киву говорил что собирается работать над проектом процветания поэтому помощь дмитрия не понадобится ему до завтрашнего дня однако если инга звонила значит случилось что то серьезное добрый день поприветствовала его девушка в четверг бран вылетает в петербург и вы должны сопровождать его навстречу по поводу строительства гостиницы возникли сложности с покупкой земли а когда обратно Дмитрий тут же вспомнил о назначенной на пятницу выставке. «В понедельник». «Нас примут на выходных?» «Да. Будут неофициальные встречи. Подтверждаете свою поездку?» «Да», — задумчиво ответил Лесков, а затем уже уверенно добавил. «Конечно. Я еду».